К нему полезешь. За царя-батюшку на смерть идем, а царица-матушка ножку нам подставляет. Ей-то что, нашего брата не жалко, сама немка, родная кровь известна дороже. Но теперь-то царя уж нет, перебила Ефросинья, и царицы тоже. Александры Федоровны нет, усмехнулся Алеша. Теперь за место нее Александр Федорович делами заправляет. «Какой, Александр Федорович? Наш новый царь-батюшка Керенский!» «Да что ты, одурел, что ли?» — переполошилась Ефросинья. «Слова такие говоришь. Керенский не царь, он от народа поставлен, за народ хлопочет». «Ой, Ли!» — недоверчиво покачал головой алёша «Что-то толку от его хлопот не видать». При царе, как баранов, на убой гнали, и теперь тоже. И даже слов такие говорить не смей, — рассердилась Ефросинья. Разве теперь, как раньше? Раньше городовые были, а теперь за место их ребята с бантами. Вот разве что с бантами, — расхохотался Алёша. Это верно, мамаша, разница большая. Он помолчал и уже без улыбки прибавил «Только на фронте никаких перемен не видать, да и войне конца края не видно, до победного говорят, а у кого победный-то выйдет? Бабушка еще надвое ворожила». «Ну, будет тебе пророчить-то!» – остановила его Ефросинья. «Лучше давайте выпьем еще по рюмочке». Только вино-то у меня больно слабенькое, стариковское, сама из вишенок делала. А я, мамаша, для свиданница и покрепче припас. Весело ответил Алёша. Он быстро встал, сбегал в кладовку и принес оттуда бутылку водки. Вот это наашинская, телогрейка солдатская. И в морозы и в дождь на фронте нас согревала, тело согреет и душу развеселит. Ты пей ее, если хочешь, а мы с Юрой лучше своей, сладенькой. Ну, как желаете. Алёша налил стакан и выпил одним духом. Так по-нашему, по-солдатскому. Ефросинья неодобрительно покачала головой. К концу вечера Алёша выпил один почти всю бутылку. И что меня больше всего удивило, совсем не опьянел. Но душу ему она так и не развеселила, даже наоборот. Он как-то нахохлился, совсем загрустил. «Ты что, сынок, пригорюнился?» — обняла его мать. «Да так, ничего», — нехотя ответил он, и потом заговорил, будто сам собой. «Ну, вот я и дома. Отвоевался, значит». «А куда ж дальше? Руки нет, работать нечем, грамоте не шибко обучен. Куда же податься?» «Бог даст, пристроишься, придумаем что-нибудь», — отвечала Ефросинья. «А что придумаем? Сторожа ночные? Да уж больно много на эту должность нас, охотников. Кто без руки, аль без ноги, прямо в сторожа». И сторожить скоро нечего будет. «Придумаем что-нибудь», — почти шепотом сказала Ефросинья. Все замолчали. Вот и веселая встреча. «Да что, правда, тужит-то?» — неожиданно тряхнул головой алёша «Ну-ка, мамаша, достань мою заветную, давно в руках не держал». Ефросинья с испугом глянула на пустой рукав сыновней рубахи, но ничего не сказала. Встала, открыла сундук, вынула гармошку, передала сыну. Тот взял ее правой рукой, поставил на колени. «А как же играть-то? Неужели забыл, что руки нет?» «Забыл или нет? Так я и не понял». алёша прижал гармонь обрубком левой руки, а правой растянул мехи и прошелся по ладам. Попытался сыграть свой любимый вальс на сопках Маньчжурии. Ничего не получилось. Гармонь то и дело вырывалась из-под культи. Да и какая же это игра одной рукой? Странная тоскливая музыка наполняла комнату. Мы с Ефросиней притихли. Наконец и Алёша не выдержал. Он изо всей силы рванул мехи. Гармошка взвыла и со стоном грохнулась на пол. «Нет, не могу, это пропало, всё пропало!» И он вдруг опустил голову на стол и залился горькими слезами. «Что ты, сыночек? Что ты, родной?» Бросилась к нему Ефросинья. «Ну, успокойся, это ты водочку зря выпил, душу-то она тебе и растревожила!» «Эх, мама!» «При тут водка?» Успокоившись немного, ответила Алеша. «Вспомнил я. Одну мечту свою вспомнил». «Ну что ты вспомнил? Какую мечту?» «А такую. Думал, вернусь с войны. На гармошке как следует научусь. В трактир музыкантам поступлю». «Вот и поступил». Ну и что ж хорошего? Музыкантом быть. Одно пьянство до да разгул. Бог с ней, с этой музыкой, и без неё проживешь. Вечер совсем расстроился. Никто не знал, что дальше делать. Я попрощался и пошел домой. Алёша решил меня проводить. Мы шли по сонным улицам. В садах за заборчиками старые яблони перешептывались густой листвой далеко за речкой за полями и перелесками едва теплилась вечерняя заря смотри-ка хорошо светится сказала лёша я кивнул а ведь там то самая страсти есть какая страсть не понял я на западе то а война война и я еще раз взглянул на этот розоватый спокойный свет догорающей зари. Неужели там теперь грохот пушек, мучения, смерть? Зачем только люди придумали войну? Кому от нее польза? Этот вопрос никогда раньше не приходил мне в голову. Ради чего мы воюем? Алёша сразу же присоединился к нам с Мишей. Служить он пока что никуда не устроился, и мы втроем ходили то купаться, то на рыбалку. Раньше до войны Алёша рыбной ловлей не увлекался, а теперь стал заядным рыболовом. Одна только беда – наживку на крючок трудно ему было одной рукой надевать. Это делали за него я и Миша. С рыбу с крючка тоже, бывало, никак не снимет. Не приладился еще одной рукой управляться – Приходится либо ртом, либо носом подсоблять. Невесело шутил он. Но на рыбалку с нами ходил очень охотно. Только разговоры у него с Мишей частенько бывали совсем не рыбацкие. Помню, сидели мы как-то ранним утром на речке, потаскивали окуньков да платвичек. Часто приходится червяка надевать, то самим ловить то Алёше помогать. Он, конечно, видит, что нам от него одна помеха. «Бросьте», — говорит. Со мной возиться. Ловите, а я так посижу. Надоело что-то удить. Это ты брось дурака валять. Перебил его Миша, подсаживаясь к приятелю. Лучше ты лови, а я наживлять буду. Так-то складнее выйдет. Все равно уху вместе варить. Ну, давай сообща, разделение труда, значит. Повеселел Алёша. Миша оставил свои удочки, и приятели занялись совместной ловлей. Хорошо, брат, что ты на фронт не попал, руки-ноги целые остались, заговорил Алёша, закидывая удочку. Меня не возьмут, я у родителей единственный, отвечал Миша. А ты-то как попал? Ведь у твоей-то матери тоже, кажись, кроме тебя никого нет. Я сам напросился, усмехнулся Алёша. Как началась война, всякие возвания, За царя батюшку, за Россию матушку. А тут еще этот Козьма Крючков и в журналах, и на открытках. Первый герой. Один за раз одиннадцать немцев пикой заколол. Думаю, а я чем хуже? И в добровольцы, и на фронт. А оттуда назад уж не подашься. Так почти три года в окопах в шее кормил, да еще руку там оставил. Он закурил папиросу, помолчал и снова заговорил. «А спросить, ради чего мы воюем? Кому эта война нужна?» «Это, брат, не нашего ума дело», — ответил Миша. «Там повыше знают, без нас разберутся». Тут и я вмешался в разговор. «Как? Для чего война? А что же делать, если немец на Россию напал, завоевать нас хочет?» «Вот именно, на нас с тобой» усмехнувшись, перебил Алёша: «Мы ему больно понадобились». «Нет, брат, не на нас с тобой он напал, а на помещиков, на купцов. Ему земля нужна, деньги нужны, заводы разные до да фабрики. Вот из-за чего он воюет. Об этом на фронте нам умные люди рассказывали. Вы, говорят, в окопах гниете, в шеи кормите, а купцы на вас же капиталы наживают, пока вы их шкурой своей защищаете». Он мотнул головой в сторону, где на взгоре раскинулся старый парк и виднелась крыша помещичьего дома. «Барин, поди, там чаек попивает. А я вот за него, без руки. А возьмет он меня теперь в работники однорукого». «Как же, нужен ты ему больно!» – отозвался Миша, следя за тем, как алёша вытаскивает очередного пескаря. Пискари ловились хорошо, но крупного ничего не попадалось». Наловив разные мелочи, мы отправились домой. Когда подходили к городу, был уже полдень, солнце палило. У самого моста слышался стук молотков о камни. Там подмащивали, чинили шоссе. Люди в серых куртках и высоких кепи сидели на кучах камней, разбивая их молотками. — Ишь, пленная немчура работает, — подмигнул Миша, когда мы проходили мимо. Алёша приостановился, чтобы достать из кармана папиросу и закурить. «Зольдат! Зольдат! Угости папироса!» К нам подбежал парень в расстегнутой куртке, надетой прямо на голое тело. Он отдал честь и еще раз на ломаном русском языке попросил. «Покурить! Ань папироска! Покурить!» Алёша приветливо глянул на него. «На, бери!» и сунул ему в руку всю пачку. Парень заулыбался, вытянул из нее папиросу и протянул пачку обратно Алеши. — Чего назад суешь? Бери всю! — сказал Алёша Я еще куплю. Бери, бери! — Вся папироса бери! — обрадовался парень, как маленький. — Ой, спасибо! Подарок спасибо! В порыве радости он хотел поприятельски взять алёшу за обе руки и вдруг заметил пустой рукав. «Рука нет!» – растерянно пробормотал он. «Рука там оставил!» – и он указал на запад. «Там оставил!» – кивнул головой Алеша. «Ай-яй! Жалко парень! Хорош парень! Добра русская душа!» Он в нерешительности держал пачку папирос в руке, будто сомневаясь, может ли он теперь воспользоваться этим подарком. «Прячь карман-то! Чего держишь? Вот и спички! Небось, тоже нет!» Парень взял и спички, и все в таком же раздумье положил их в карман своей потертой военной куртки. «Эх, зольдат, зольдат!» — проговорил он. «Мы бы тебе рука долой! Ты нам рука долой! А зачем? Нехорошо это!» «В том-то и дело, что нехорошо!» Усмехнувшись, согласился алёша Враги мы, вот и калашматим друг друга. Какой враги? Зачем враги? Замахал руками парень. Ты, зольдат, и я, зольдат. Оба гоняй в окопы, стреляй друг друга. Иди, иди далеко из дома. А дома мутер, жена и киндер, кляй на киндер. И вдруг протянул Алёше свою левую руку. На, бери, бери себе, а то мне до дома отпусти, к жене, к сыну пусти. Он глядел на Алёшу глазами, полными тоски, и все протягивал ему загорелую, мускулистую руку, будто Алёша и впрямь мог взять ее себе, а взамен отпустить парня домой, на родину. И Алёша видно, понимал, очень понимал своего недавнего приятеля, такого же, как и он, гаремыку солдата, только не в зеленой, а в серой одежде. Он отвел его руку, хлопнул по плечу и сказал «Береги ее! Дома пригодится! Вернешься домой, ой, как еще пригодится!» «Домой? А когда же домой?» Как-то по-детски доверчиво спросил пленный. «Скоро! Теперь скоро!» — ответил ему Алёша. «Ну, спасибо за хорошие слова! Спасибо! Вернусь домой! Приезжай гости!» «Приеду! Обязательно приеду!» «И ко мне приезжай!» — отозвался, стоявший неподалеку и слушавший весь этот разговор другой пленный. «Приеду, ко всем приеду!» — весело ответила Алеша и помахал работавшим своей здоровой рукой. «До свидания, ребята! Ауфедезейн! Ауфедезейн! До свидания, Зальдат!» — отвечало сразу несколько голосов. И люди в серых куртках и нерусских остроконечных кепках провожали нас, по-приятельски улыбаясь. И я пришел домой, совершенно сбитый с толку. Все, что я слышал и видел в этот день, как-то не укладывалось в голове и совсем не вязалось с моими прежними понятиями о войне. Раньше все было очень просто и понятно. Немцы напали на Россию, хотели нас завоевать». Все русские люди встали на защиту царя и Отечества. Впрочем, царя уже нет. Ну, значит, на защиту Отечества. Самые храбрые подают другим пример. Вот козьма Крючков, первый георгиевский кавалер. Он один заколол сразу 11 немцев. И все это просто, ясно и хорошо. И вдруг Алёша, без руки и без работы, Он защищал всех нас от врагов, потерял руку, а теперь никто ему и помогать не хочет, даже на работу не берут. И он говорит, что солдаты воюют, а купцы и спекулянты разные в это время наживаются, но ведь они же тоже русские. Как же это так? А вот эти пленные солдаты, кто же они теперь? Враги? Тогда почему же Алёша так хорошо с ними разговаривал и папирос им отдал? И они так дружески на нас смотрели, Алёшу в гости звали. Какие же они враги? В голове у меня все перепуталось. Может, Алёшу получше расспросить? Это я решил сделать в самое ближайшее время. Но расспросить мне его, увы, не пришлось. Так я и остался со своей неразгаданной... Загадкой. Алёша заболел. Как все неприятное в жизни, это случилось совсем неожиданно. Накануне мы с Алёшей и Мишей отправились на рыбалку с ночевкой. Под утро пошел дождь, подул холодный ветер, прямо как осенью. И мы здорово продрогли. Когда шли обратно, Алёша все посмеивался над нами. Вот бы вас неженок на фронт. Посидели бы в окопах по пояс в воде. Живо бы к любой погоде привыкли. И вдруг через день приходит Михалыч из больницы и сообщает, что Алёша заболел. Ефросинья говорит, температура под сорок. Кашляет, на бок жалуется. Это все рыбалка, вмешалась мама. Я давно говорю, эти ночевки на берегу, на сырой земле, в холод, в дождь, до да добра не доведут. «Вот схватят воспаление легких плеврит, тогда будут знать!» и Я с укоризной посмотрел на Михалыча. «Зачем он только при маме начал такой разговор? Ведь сам знает, к чему приведет!» Михалыч сразу понял и попытался поправить дело. «Но при чем тут рыбалка?» – сказал он. Алёша три года на фронте был. Наверное, и в холод, и в дождь попадал. При тут рыбалка?» А при том, не сдавалась мама, что все до поры до времени. Вот три года с рук сходила, а на четвертый простудился и заболел. Но ведь и дома тоже можно простудиться, робко вмешался я. Не спорь, пожалуйста, рассердилась мама. Впрочем, делай, что хочешь. Хоть весь день, всю ночь с головой в реке сиди, «Раз Алексей Михайлович это тоже поддерживает и прекрасно, он врач, ему виднее». «Мадам, да за что же вы на меня-то напали?» – изумился Михайлович. «Ребята на рыбалку ходят, у Алёши Бог заболел, а я виноват». «Ты тем виноват, что всякие глупости поощряешь?» – сердито ответила мама. «Но вы, мадам, не в духе, у вас все теперь виноваты». «Во избежание дальнейших на меня нападок удаляюсь!» Он раскланялся и пошел к себе в кабинет. «Завтра утром постукаю, послушаю его», — сказал мне Михалыч, когда я пришел к нему. «Полежит денек-другой и все пройдет. Он парень здоровый, закаленный». Вечером я навестил Алёшу. Он лежал в постели и чувствовал себя очень неважно. Лицо все красное. Глаза воспаленные, сразу видно, что сильный жар. «Вот, брат, над вами. Трунил, а сам свалился», — улыбнувшись, сказал он мне. «Ну, садись, рассказывай, что нового». Нового у меня ничего не было. А главное, я заметил, что Алеше трудно говорить и даже слушать трудно. Он все закрывал глаза, будто хотел уснуть. Ефросиния то и дело робко подсаживалась к сыну и тихонько спрашивала: "Томка тебе, может, попить дать?" Алёша отрицательно качал головой. Просидев немножко, я простился и ушёл. Дома рассказал, что Алёша, наверное, заболел не на шутку. На следующий день, придя с работы, Михалыч сообщил совсем неутешительные сведения. Боюсь, не воспаление ли, да еще и не плеврит ли к тому же. Все легкое заложено и температура дерет. Ночью сорок было. Через день алёшу перенесли на носилках в больницу, положили в отдельную комнатку рядом с перевязочной. Ефросинья почти не отходила от сына. «Я уж разрешил ей, пусть у него круглые сутки дежурит», сказал маме Михалыча и, помолчав, с видимой неохотой добавил. «Не кончилось бы бедой!» «Ой, что ты говоришь?» испугалась мама. «Не может быть! Такой молодой, сильный!» «Не очень-то сильный!» отвечал Михалыч. «Была сила, да вся там, на фронте осталась. Скверно то, что он ведь ранен в бок Наверное, и плевра, а может, и легкая задета». Вот и дали себя знать. К Алёше я заходил каждый день. Ему становилось всё хуже. Потом на два дня я поехал с мамой в деревню навестить её старую няню. Вернувшись, я не узнал Алёшу. До того он изменился за эти два дня. Увидя его жёлтое, осунувшееся лицо, щёки, обросшие серой колючей щетиной, я сразу вспомнил Петра Ивановича перед самым концом такое же лицо, щетина и такие же страшные, будто спрашивающие о чем то глаза. Юрка, дружок, проговорил Алёша, силясь улыбнуться. Он хотел привстать и не смог. Лежи, лежи, засуетилась Ефросиния. Юрочка, сядьте вон туда, чтобы он вас видел. Я сел на стул напротив кровати. Плохо мне. «Дышать нечем!» — тихо сказал Алёша. «Воздуху нет. Я уже прошу, мать, помаши мне. Может, полегчает?» «Да я и так машу!» — робко ответила Ефросинья и, наклонившись над больным, начала махать полотенцем. Алёша закрыл глаза, раскрыл пошире рот, стараясь глубже вздохнуть. При каждом вздохе из груди вырывалось какое-то напряженное хрипение. В это время вошел Михалыч. «Ну, как дела?» Ефросинья ничего не ответила, Алеша тоже. Михалыч подошел к больному, пощупал пульс. «Отлично, все в порядке, крепиться нужно». «Воздуху нет, задохся я», – прошептал алёша «Пройдет, все пройдет, молодцом будешь». Какое-то подобие усмешки пробежало по губам больного. Он попытался вздохнуть и вдруг схватился за горло. «Душит, душит!» – застонал он. «Воздуху, воздуху нет!» Он рванул ворот рубашки и упал на подушку. «Юра, уходи!» – сказал Михалыч. Я выбежал из палаты, из больницы, и не помню, как добежал до дома. — Ну что? — спросила мама, и, не дожидаясь ответа, начала креститься. — О, Господи! Какой ужас! Какой ужас! Бедная Ефросинья! Как ждала! Как она ждала его! Мы оба плакали, но в этот раз слезы не облегчили душу. Я все время видел перед собой, посиневшее от удушья лицо Алёши. Сколько часов мы с мамой так просидели? Не помню. Хлопнула входная дверь, пришел Михалыч. «Умер « Умер? спросила мама. В ответ Михайлович ничего не ответил. Он торопливо закурил и выпустил густую струю дыма, будто стараясь скрыть свое лицо. «Вот ведь история!» Наконец, видимо, еле сдерживая волнение, проговорил он. «Прорвался?» «Кто прорвался?» «Абцесс! Абцесс в легком!» Алёша не умер?» Радостно воскликнули мама и я. «Нет, не умер. Пожалуй, еще выкарабкается!» «Все так же поспешно», — отвечал Михалыч. «Страшные минуты были!» Продолжал он, немного успокаиваясь. «Вижу, задыхается, совсем задыхается, ну, конец, посинел весь, и вдруг как рванется с кровати. Умираю, спасите, да как закашлялся, а изо рта гной с кровью прямо ручьем, будто плотину внутри прорвало, и сразу легче ему. Вздохнул глубже, глубже, на глазах розовеет, открыл глаза и улыбнулся. ожил парнишка!» А в эту секунду за спиной, как грохнет что-то, оглянулся Ефросинья на полу без памяти. Что тут делать? То ли с ним возиться, то ли ее в чувство приводить. Хорошо еще, что в больнице, не дома. Позвал нянек, они ее в перевязочную унесли. А я скорее за Алешку взялся. Камфору ему вел, чтобы сердце поддержать. Совсем ожил парень? Только дышать, как следует боится. Говорю ему, дыши глубже, не бойся. А он все воздух как-то придерживает, видать, опасается. Ну-ка, опять схватит. Ну, не схватило больше? Спросила мама. Нет, отпустило. Апсесс прорвался, сразу полегче стало. А не может опять повториться. Михалыч пожал плечами. Посмотрим. Хорошо, что не задохнулся. Жуткая картина. И помочь нечем. «Ефросинья-то опомнилась?» – поинтересовалась мама. «Дали на шатырь понюхать, живо пришла в себя». «Рада?» – Михалыч только кивнул. Все смотрит на него, а сама, как дурочка, одно и то же твердит. «Жив, жив, жив». А он? Улыбается. Михалыч наскоро пообедал и опять побежал в больницу. Нас с мамой собой не взял – — Нельзя, — говорит к нему, — лишнее беспокойство повредить может. В больничном саду Алёша быстро поправлялся. Вскоре он уже начал понемножку вставать с постели, бродить по комнате, а потом и выходить в больничный сад. До чего же он радовался всему, что видит, и тому, что солнце-то хорошо пригревает, и что на яблонях — Яблоки уже зарумянились, и что воробьи в саду так звонко чирикают. Он стал совсем как маленький, будто недавно родился и все кругом видит в первый раз. В эти дни Алешиного выздоровления мы с ним особенно подружились. — Ты погляди, Юрка, какое облако над деревом! — радостно говорил он. — Будто верблюд с горбом. Нет, не верблюд. Теперь на жирафа похоже. Ишь, как шею вытянул. А, по-моему, страус, вот и перья, и хвост, возражал я. Мы могли часами сидеть с Алешей в саду, то рассматривая блока, то наблюдая за разными птицами, которые охотно посещали заросший, похожий на лес больничный сад, или, вернее, парк. Вон мухоловка-пеструшка перелетает сучка на сучок. А вот на соседнюю лавочку садится рыжегрудая птичка-горехвостка. Она вздергивает своим ярко-рыжим хвостиком, и кажется, что это огонек вспыхивает на фоне темной листвы. Иной раз в больничный сад деловито заглянет лесной гость – пестрый дятел. «Мы с алёшей радуемся каждому крылатому гостю. Нам и воробьи милы, ишь, как весело, беззаботно чирикают в густых кустах акации». С воробьями мы скоро завязали настоящую дружбу. Как приходим в сад, обязательно принесем им немного пшена, хлебных крошек. Принесем и рассыплем наши угощения на дорожке, неподалеку от той лавочки, где сами сидим. Вначале воробьи нас побаивались, никак не хотели в нашем присутствии пшено и крошки клевать. Но день ото дня привыкли и, наконец, до того осмелели, что только мы в саду покажемся – Они уже тут как тут, так и летят следом за нами. Того гляди, на плечо или на голову усядутся. Перелетают с куста на куст, а сами чирикают, будто спрашивают. Что принесли? Что принесли? Что принесли? принесли? Всё тоже пшена до хлебца, смеясь, отвечал и малёша. Мы разбрасывали свое угощение по дорожке и садились на лавочку наблюдать, как воробьи будут завтракать. Веселой гурьбой они слетали с кустов на землю и принимались за еду. Вскоре среди воробьиной компании появился новичок совершенно особого вида. Он был не пестренький, как другие, а весь белый. алёша прозвал его князьком. «Почему князек?» – спросил я. «Как почему? Разве не видишь, какой он нарядный?» «Известно, княжеское отродье. Весь белым так и щеголяет». «Не то, что наш брат замухрышка «Действительно, князёк сразу выделялся из всей воробьиной компании, его издали уже было видно». Наверно другие воробьи ему завидуют, что он такой нарядный», сказал я как-то раз. «Да уж известно, завидуют», — согласился Алёша. Однако завидовать воробью князьку совсем не следовало, Однажды утром, как обычно, пришли мы с Алёшей в сад и рассыпали на дорожке воробьиное угощение. Птички тут же слетели закусывать. Прилетел и князёк. Но едва белым пушистым комочком он появился из-за кустов, как с соседнего дерева метнулось что-то серое, стрелой ударило в князька, и в ту же минуту он забился в когтях ястреба-перепелятника. Мы с Алёшей растерянно глядели как крылатый хищник тяжело полетел над садом, держа в когтях пойманную добычу. Видно белый нарядный костюмчик и погубил его тем, что привлек внимание пернатого хищника. Вот уже перепелятник перелетел в лужайку, наверное, сядет на сук старой липы и там расправится со своей жертвой. И вдруг с вершины липы прямо на перепелятника кинулся новый крылатый противник – ворона. Ура! «Ура!» – завопила она, вихрем налетая на врага. Увернуться от вороны ловкому ястребку ничего не стоит, но когда в когтях несет добычу, тут дело совсем другое. Отведав удар мощного вороньего клюва, ястребок смекнул, что с таким противником шутки плохи. Он тут же выпустил из когтей князька и ловко нырнул в гущу веток. А помятый, пораненный когтями хищника князек беспомощно ткнулся на ветку соседнего дерева, да так и замер на ней. Мы с алёшей осторожно подошли поближе, чтобы рассмотреть, что делает раненая птичка, и в случае надобности прийти ей на помощь. Кто знает, куда еще скрылатый разбойник-естребок, не затаился ли он поблизости в гуще ветвей старой липы, и не возобновит ли свое нападение на злосчастного воробьишку. Из-за кустов? мы наблюдали за князьком, он сидел все так же неподвижно, не то задремал, не то был в каком то оцепенении, казалось вот вот белым комочком свалится с ветки на землю видать здорово его ястреб помял шепнул алёша пожалуй совсем загнется может взять его домой отнести подержать денек другой тоже шепотом предложил я. Мы потихоньку выбрались из-за кустов и подошли совсем рядом к неподвижно сидевшей птичке. Теперь я видел даже, что воробышек весь распушился и прикрыл глаза. «Может, он уже мертвый?» И я протянул к нему руку. Но в этот миг князек вдруг открыл глазки, встряхнулся и крикнул «Жив, жив!» и легко взлетел на верхушку деревца. Еще раз энергично встряхнулся, еще раз возвестил нам о том, что он жив, да и полетел к дальним кустам Акации. Там сбились в кучку другие воробьи, его товарищи, и возбужденно чирикали, словно обсуждали недавнее происшествие. Мы с алёшей смотрели вслед улетавшему к низку. «Говорит, что жив. Ну и хорошо», — весело сказала лёша. «Дешево приятель отделался. Можно сказать, прямо у смерти в лапах был». «И вот ведь поди и жив остался!» Он помолчал и, улыбнувшись, добавил. «А главное, что спасла-то его первое, что не наесть разбойница. Ведь она и сама воробьенка сожрет, не поморщится. А тут, видишь ты, заступницей оказалась. Воробей-то и конечно, ни к чему, она его и не заметила. Ей с истребком охота счеты свести, ему трепку задать. А князьку это дело как раз на руку оказалось». Вот какие дела бывают. Алёша все так же улыбаясь, глядел вдаль на кусты акации, где скрылся улетевший князёк. «Выходит, нарядный костюмчик-то ему совсем ни к чему», — неожиданно решил Алёша. «Выходит, лучше б его на другую одежду сменить, поплошь и поскромнее». Алёша лукаво усмехнулся. «Теперь, небось, не он один о том же подумывает. Да как смениться-то?» Вот в чем загвоздка. Маленькое недоразумение. Весь наш городок облетела радостная новость. Из германского плена вернулся чернский старожил, парикмахер Капаев. Как ему удалось вернуться, не знаю. Кажется, посчастливилось попасть в какой-то обмен военнопленных. Он явился к себе домой целым, невредимым, даже очень мало изменившимся и сейчас же вновь открыл свою парикмахерскую. Первые дни попасть туда было совершенно невозможно. Казалось, что за три года его отсутствия в Черни никто ни разу не стригся и не брился. В общем, весь городок ринулся Копаеву привести себя в порядок, а главное – лично поглядеть на хозяина заведения – который явился без всяких повреждений почти с того света. Наконец, все жители Черни побрились, постриглись и послушали рассказ о том, что делал этот скромный преобразователь шевелюр бород и усов целых три года вдали от родины. Волнение в городке, вызванное приездом Копаева, немножко приутихло. Приутихло у местных жителей и неутолимая страсть к стрижке и бритью. И вот однажды, воскресный день, сам Копаев явился к нам со своим чемоданчиком, чтобы подстричь и побрить Михалыча. Все мы, конечно, бросились разглядывать несчастную жертву войны. В общем, жертва выглядела вовсе не несчастной. Копаев был таким же маленьким, толстеньким, кругленьким, как и раньше, только лицо его несколько изменилось. Вместо довольно пышных усов и бородки клинышком – он носил теперь крохотные усики, едва прикрывавшие верхнюю губу и эспаньолку. «Так большинство теперь в Германии носят. Вот и я тот же», – пояснил он причину столь резкого изменения своей внешности. Из его рассказов выяснилось, что сначала в плену было совсем несладко пришлось потрудиться годок на земляных работах. Но потом случилось так, что понадобился парикмахер и Капаев с земельной перешел на привычную работу. Остальные два года он проработал парикмахером и вообще жил ничего себе, грех жаловаться. «Мне-то повезло, что и говорить», рассказывал копаев, старательно подстригая Михалычу волосы. «А вот другим-то нашим солдатикам страшно вспомнить, сколько там наших пленных погибло, и не счесть». Кто от болезни, кто с голодухи, а кто и просто с тоски, по семье, по родине. Я хоть и ничего жил, большой беды на своей шкуре испытать не пришлось. А то и бывало, ночь наступит, ляжешь спать, да как задумаешься. Что-то теперь у нас в России, да про чернь, про своих вспомнишь. Ну, верите, хоть и волком вой, какой уж там сон». А те, кто духом-то послабеет и совсем не выдерживали, случалось, руки на себя накладывали. Потом Копаев начал рассказывать уже совсем про другое, куда более для меня интересное – об охоте в Германии. Он был страстный охотник и уж, конечно, как следует, ознакомился с тем, какая дичь водится в далеких чужих краях. «Охота там богатейшая». Олени, кабаны, косули, куропатки, фазаны. А уж зайцев прямо не с Конечно, охотиться не везде и не всем дозволяется. Нужно каждый раз разрешение брать. А какой порядок там замечательный. Дичь специально разводят. Охраняют, зимой подкармливают. И чтобы там из гнезд яйца выбирать или не вовремя стрелять, ни боже упаси. Рассказывая все это, он постриг Михалычу волосы, а потом принялся его брить и подправлять усы. Я сидел в уголке кабинета на диване и прямо замер, боясь прослушать что-нибудь из рассказов Капаева. Михалыч слушал тоже очень внимательно, даже прикрыл глаза, наверное, воображая, что он сам в Германии охотится на кабанов и оленей. «Стой, стой!» Неожиданно раздался его отчаянный крик. От испуга я даже вскочил с дивана. Что случилось? Порезал бритвой? Михалыч ранен. Что-то случилось, но что я сразу не мог понять. Михалыч сидел ко мне спиной, и я увидел в зеркале какое-то странное, совсем не его лицо. А рядом с Михалычем стоял перепуганный Копаев. В одной руке он держал ножницы, в другой что-то пушистое белое. — Ус! Мой ус! — заревел Михалыч. — Отрезал! Отхватил разбойник! — Я... я... я... — залепетал Копаев, все еще держа в руке отрезанный Михалычев ус. — Как в Германии! Забылся! Простите ради бога! Простите великодушно! — лепетал он, «Увлекся! Охота, олени! Разрешите уж и другой усик подровнять!» И он потянулся с ножницами к еще уцелевшему усу. «Не дам! Не подходите!» – завопил Михалыч, закрывая рукой всю щеку. «Не дам, не дам! Вы что, Пётр Великий, что ли? Меня, как боярина, не мечивать решили!» «Да какой я великий!» Лепетал маленький, кругленький Копаев, будто шарик катаясь вокруг Михалыча. «Как же быть-то теперь?» И он в полном отчаянии тянул к Михалычу ножницы. «Нельзя ж с одним усом! Что люди, люди-то что подумают?» «Подумают, что вы изверг! Разбойник вы! Ах, мне плевать, кто что подумает!» На этот шум и крик вбежала мама, да так и остановилась в дверях. Михалыч, весь красный от гнева, бритый только с одним пышным усом, производил и вправду жуткое впечатление. «Видала! Видала, что он со мной сделал!» — обратился к ней Михалыч. «А ты? Ты-то где был? Что ж ты не почувствовал, не видел в зеркале?» «Да я и не глядел на него, он со своими кабанами, оленями». «Какими кабанами?» — совсем опешила мама. «Вы что тут, на кабанов собираетесь?» «Ах, оставь, пожалуйста!» Безнадежно махнул рукой Михалыч. «Что у вас тут случилось?» Обратилась мама Копаеву. Тот потупился. «Я натворил!» Убитым голосом ответил он. «Заговорил об охоте, вот и натворил!» И он указал на пол, где как белый лепесток огромного цветка валялся отрезанный ус да покачала головой мама вот до чего ваша охота доводит что ж ничего не поделаешь придется и другой остричь я же тоже просил встрепенулся копаев уж как-нибудь потерпят опять подрастут не дам ни за что не дам как отрезал михалыч — Позволь, то есть как не дашь? — изумилась мама. — Что же, так с одним усом и будешь по городу ходить? — Так и буду. Пусть знают, что он со мной натворил. — Да, но не все же будут об этом знать. Подумают, что ты просто того. И пусть думают, не дам последний ус, ни за что не дам. — Что ж теперь делать-то? — обратился Копаев к маме. Та пожала плечами. «Понятия не имею». но дело сделано. Конец», — сурово объявил Михалыч, и, придерживая рукой уцелевший ус, как бы проверяя, на месте ли он, встал с кресла и направился в соседнюю комнату. «Ой, уходит», — застонал Копаев, бросая след. «Алексей Михайлович, Алексей Михайлович, Усик! Дайте усик! Я только чуть-чуть!» «Изверк!» – прозвучало ему в ответ, и Михалыч скрылся за дверью. Но положение оказалось действительно ужасное. Как же быть дальше? Не ходить же по городу с одним огромным белым усом. О том, чтобы обрезать его, Михалыч и слышать не хотел – Когда Копаев, весь осунувшийся от горя, ушел, Михалыч вернулся к себе в кабинет и целый день просидел в нем, даже обедал один в кабинете. Мама ходила по дому в большой тревоге. «Как же он на работу завтра в таком виде пойдет?» – говорила она на кухне тетки Дарьи. Но та отвечала очень спокойно. «А что ж тут такого? И пойдет!» Руки-ноги целы, чего ж не пойти, не что он усами больных ощупывает. — Не в этом дело, как ты не поймешь, — сердилась мама. ведь Вид-то какой! И вид — И ведь самый обнакновенный, — так же спокойно отвечала Дарья. — Что одного уса нет — эко-важность. Надо из два пьяных в трактире подрались, одному тоже напрочь, Весь ус оторвали и бороденку вовсе в клочьями повыщипывали. «Так ведь это пьяные, он-то не пьяный!» «Ну, а у него по другой причине, по неведению, а еще почему дело произошло, что ж тут особенного?» «Ах, с тобой и говорить-то не стоит!» Вконец рассердилась мама. «И верно, не стоит!» — охотно согласилась тетка Дарья. О чем говорить-то? Добро бы руку, ай, ногу оттяпали, а то улс, эко-важность. Дальше мама слушать ее не стала и ушла к себе в комнату. Через некоторое время она постучала в дверь к Михалычу. «Ты не спишь?» «Нет, нет, входи», – отозвался Михалыч. Я тоже вошел вместе с мамой. Михалыч, пригорюнившись, сидел за столом и что-то читал. «Вот, Гоголя читаю. Тут парикмахер вовсе весь нос отхватил. Этот нос потом по Петербургу разгуливал, даже на извозчике разъезжал. Может, и мой ус тоже...» «Брось ты все о пустяках думать!» – перебила его мама. «Я хочу с тобой насчет завтрашнего дня поговорить. Понимаешь, все-таки неудобно в больницу в таком виде идти». Михалыч хотел что-то возразить, но мама не дала. «Знаю, знаю. Не дашь другой. Я и не прошу. Я хочу вот что предложить. У нас в земстве от прошлого спектакля кое-что осталось. Ну, там усы, бороды разные. Если хочешь, я схожу, попрошу взаимообразно один седой ус. Прилепишь, и никто и не заметит, а постепенно и свой отрастёт. Михалыч укоризненно взглянул на маму. «Да ты думаешь, что говоришь?» «Конечно, думаю. А если этот ус во время работы до да отвалится, что тогда?» «Зачем же ему отваливаться? Приклеим покрепче. Как же разные там шпионы часто с наклеенными усами бородами ходят и не боятся, что отвалятся?» «Благодарю покорно», — расклонился Михалыч. «Чтоб меня за немецкого шпиона приняли...» «Этого только не хватает!» «Нет уж, дорогие мои!» Решительно добавил он. «Случилось несчастье. Приходится терпеть, а не шпионов наряжаться». Так мы в этот день ничего и не придумали. На следующее утро Михалыч сам нашел выход. Он повязал всю щеку и часть лица платком, будто у него невралгия, и в таком виде отправился в больницу. Так завязанным наполовину лицом он и ходил целую неделю. За это время на пострадавшей губе и на подбородке выросла густая щетина, как молодая поросль на месте лесной порубки. А нетронутый ус возвышался сбоку над ней, будто уцелевшее кудрявое дерево. Выражение лица было, правда, не совсем обычное, но мы, домашние, к этому уже привыкли. В городе тоже давно все знали о случившемся – Сам Копаев с горестью рассказывал своим клиентам, как он, размечтавшись об охоте, ненароком отхватил у доктора один ус. «А второй так и не дал», — добавлял он с видимым уважением к стойкости Михалыча. Многие, в особенности старички, тоже весьма одобряли стойкость Михалыча. «Молодец», — говорили они, — «не дал себя анимечить, хоть с одним усом» а все-таки русским человеком остался. Так история с докторским усом мигом облетела весь город и стяжала Михалычу добрую славу. Самый лучший подарок Приближался для нас с Михалычем желанный день – 12 июля. В этот день в те времена открывалась летняя охота на водоплавающую и болотную дичь. Мы с Михалычем уже заранее принялись готовиться к этому дню. Не один раз вычистили, смазали и без того чистое и смазанное ружье, которое с самой весенней охоты лежало без всякого употребления в чехле. Затем набили побольше патронов, проверили в порядке ли сапоги и вообще все наше охотничье снаряжение». Наконец, все было переделано, проверено, пересмотрено, а до открытия охоты оставалось еще целая неделя, вернее, семь вечеров, так как днем Михалыч бывал на работе, а я с ребятами на речке или в лесу. Зато, как наступал вечер, мы с Михалычем уходили в его кабинет. Михалыч садился в свое любимое кресло, закуривал и говорил многозначительно. «Ну, братец мой...» «Давай-ка еще разок поразмыслим, не упустили ли мы чего-нибудь в наших охотничьих приготовлениях». И мы начинали размышлять, вернее, беседовать о том, как мы запряжем лошадку, покатим на Выползовское болото и, быть может, что-нибудь там подстрелим. Во всех наших сборах, приготовлениях и даже разговорах самое деятельное участие принимал третий наш товарищ по охоте – Джек. «Только мы брали в руки ружье, охотничью сумку или сапоги, Джек приходил в страшное волнение, начинал носиться по комнате, взвизгивать, подбегать к двери, всем своим видом и поведением приглашая сейчас же идти на охоту. Он никак не мог понять, почему же мы не идем, в чем же задержка? А когда мы с Михалычем мирно сидели у стола и беседовали, Джек садился тут же, рядом, клал свою голову на колени к Михалычу и как будто вслушивался в наш разговор, даже порою сам участвовал в нем. «Действительно, стоило Михалычу или мне произнести слово «охота», «ружье», Джек настораживал уши, начинал мести по полу хвостом и даже слегка скулил. «Он всё разбойник, понимает, только разговаривать не может». Уверял Михалыч, ласково гладя Джека по голове и, обращаясь к нему, добавлял. «Ну что ж, собачка, на охоту хочется. Хочешь на охоту?» В ответ на это Джек радостно взвизгивал. «Потерпи, потерпи самую чуточку», — говаривал Михалыч. «Теперь уж недолго осталось». Проедемся, поглядим, какая дичьина в этом году на нашем болоте завелась. Бояться, что дичь перебьют другие охотники, нам не приходилось, так как лиговая собака во всем городе была только одна, у Михалыча. Вообще за дичью кроме нас никто не охотился. Все Чернинские охотники были гончатниками, держали гончих собак, охотились с ними осенью и зимой за зайцами и лисицами. Да и по правде говоря, дичи-то у нас почти никакой не водилось. Ни тетеревов, ни рябчиков. Одно-единственное болотце вдоль речки у деревни выползова, Там мы с Михалычем и охотились. Изредка находили что-нибудь из дичинки. Болотную куропаточку или бекаса. А уж если застрелил утку, хотя бы маленького черка, то считай, что день не пропал даром. И охота тебе из-за такой печушки